Глава двадцатая. Бегство. Мальчик родился у Майи очень красивый, почти совсем белый, но с темными, звездоподобными глазами матери. Помню, что через восемнадцать дней после этого, когда мы все сидели вместе, а молодая мать держала на руках своего сына, к нам пришел Димас. Он поклонился и сказал, «Я пришел к тебе, Майя, во исполнение воли совета Елена». и народа. До старейшин дошли слухи, что Тикаль, неправедными средствами, достигшей власти, решил теперь убить твоего сына, его отца и вашего друга Игнасио. — Почему же не меня? — спросила Майя. — Не знаю, но нам было велено схватить тебя живой и скрыть в тайном помещении дворца Тикаля. Сеньор вскочил и разразился угрозами против Кацика. Успокойтесь, успокойтесь, господин мой, остановил его Димас. Личность коцыка священна, но Тикаль недолго останется коцыком. Все им недовольны. Совет собирается его низложить. А разве это возможно? удивилась Майя. Да, если коцык нарушил законы. Не по этой ли причине был низложен твой отец? И тогда ты? Но ведь я отказалась от прав. После тебя всё по праву переходит на дитя пророчеств, надежду нашего народа. Чтобы сделать его предметом мести Тикаля, он убьёт его. Несколько, когда Тикаль будет не сложен, то его заключат в темницу на всю жизнь. Когда это произойдёт, завтра в полдень Когда твоего сына будут торжественно представлять народу, просто безумие избирать в коцыки новорождённого, заметила Майя. Ты будешь править от его имени, и мы будем тебе повиноваться. А теперь ты ещё должна подчиняться совету. Совет же решил, что посланному с неба ребёнку, которому вы только земные родители, Должно быть воздано всё ему подобающее. Вечером того же дня синьор и я присутствовали на каком-то пиршестве у одного из знатных сановников. Возвращаясь с ним домой несколько раньше, чем было намечено, я услышал в той комнате, в которой помещалась мать с ребёнком, странный шум. Бросившись туда, я увидел двух крепко сцепившихся женщин. в которых я узнал Майю и Нагуа. У последний был нож в руке. Быстро схватил я эту руку, потом Майя освободилась от страшных объятий. Но Нагуа удалось вырваться и бежать. Однако на породе схватил её синьор. Что случилось? тревожно спросил он Майю. Зачем сюда пришла эта женщина? Не знаю. Я собиралась сложиться, когда в угловое зеркало увидела Нагуа, стоявшую на пороге с ножом в руках. Она осторожно вошла в комнату, я бросилась на неё, но она была сильнее. И не приди Игнасио, она убила бы нашего сына. Правда? спросил синьор. Да, это так, белый человек отвечала Нагуа. Зачем ты хотела крови невинного? «Потому что из-за него мой собственный сын теряет свои права. Я узнала о том, что готовится завтра». «Мы здесь ни при чем», — продолжал сеньор. «Если текаль будет низложен, то это будет следствие его пороков и преступлений». «А вас посадят на его место ради ваших добродетелей?» — перебила Нагуа. «Я знаю, как получилось пророчество». Отец рассказал мне об этом перед смертью. У меня есть доказательства, и я донесу на вас на совете, и с вашим сыном небо поступит как с собакой. Послушай, спокойно обратилась Майк к своему мужу. Чтобы спасти нашего ребёнка, надо лишить эту женщину возможности говорить. Нагуа собиралась кричать и звать на помощь, но синьор, подняв нож, сказал: Молчи. Если тебе жизнь дорога, Игнасио, закрой дверь и посоветуемся. Нам предстоит или убить эту женщину, продолжал синьор, когда я исполнил его просьбу, или бежать из города. Бежать невозможно, сказала Майя. Даже если нам удастся переплыть озеро, то нас схватят среди гор и убьют. Значит, Нагуа должна умереть. произнёс синьор. А если она даст клятву хранить молчание, предложил я. Разве вы не понимаете, как она ненавидит меня, горячо возражала мне Майя. Она ни перед чем не остановится, никакие клятвы её не испугают. Остаётся только её убить, сказал синьор. И я это сделаю. Потом скажу, что совершил это в полыг гнева. Что я и сделал бы, если бы имел нож, когда задержал её. Он подошёл к нагу, которую мы связали и положили в угол. Синьор наклонился над ней, и нож блеснул в его руке. Гробовое молчание нарушила Майя, прерывающимся голосом спросившая: "Готово?" "Нет. Не могу. Нельзя же взять её с собой. Но можно оставить здесь, связанной" Мы успеем уйти далеко, когда её найдут. Через 2 часа по заснувшему городу молча шли три фигуры, завёрнутые в тёмные плащи. Я много занимался рыболовством и имел свою собственную небольшую лодку. Иногда меня сопровождал синьор или кто-либо из слуг. Поэтому никому не мог бы показаться странным мой отъезд. Но нас никто не видел, кроме дежурной стражи. В озере вода была высока. День высшего подъёма был близок. Отчалив от городской стены, мы подняли парус, пользуясь попутным ветром, и быстро летели на лёгком челне к материку. Ещё до рассвета мы достигли берега, и спрятав лодку в камышах, пошли пешком, делая обход, чтобы миновать деревню. Около полудня мы остановились на короткий отдых и потом двинулись дальше. Мая мужественно переносила усталость. Ребёнка несли поочерёдно синьор и я. На ночь мы остановились, так как Мая начинала выбиваться из сил. Ранним утром продолжали путь, приближаясь к границе снегов. Чувствовался сильный холод. Первоначально нами было решено не заходить ни в деревню, ни в сторожевой домик, но Мая неожиданно потребовала последнего. Мой ребенок совершенно окоченел, надо его согреть. Но тогда нас поймают и убьют, так как никто не смеет по закону твоей страны покинуть ее пределы. — Ты был жалостлив к убийце и не имеешь жалости для сына, — упрекнула Майя своего мужа. — Ведь не желаешь же ты его смерти. Она решительно свернула к сторожевому дому и постучалась в дверь. Кто такие? спросил знакомый у женам индиец. Простите, госпожа моя, я вас не узнал, добавил он через минуту. Мы охотились и заблудились, ответила Майя. Дай нам пищи и пусти обогреться. Он охотно исполнил нашу просьбу и устроил ночлег. Мы заснули, прося его разбудить нас на рассвете, так как торопились скорее перейти гору, но тут появилось неожиданное затруднение. Хозяин разбудил нас и радостно заявил, что вдали он видел толпу народа, вероятно, посланных за нами людей. Теперь нам не придется больше мучиться или ждать, чтобы он сходил за носилками для нас. Эту радость мы не могли разделить. «Что делать?» — спросил сеньор. «У нас три выхода — бежать через проход, защищаться и...» или сдаться. Бежать поздно, заявила Майя. А защищаться нечем, добавил я, ведь наше огнестрельное оружие отобрали у нас, а два лука и стрелы ничего не значат против сотни людей. Мы решили даже выйти навстречу нашим преследователям. Подойдя к ним, мы увидели во главе их тикаля Димаса и других высших сановников.